Время действия несколько дней спустя. Место действия. Зал небольшого, но дорогого ресторана. За одним из столиков, под развесистой декоративной пальмой, частично прикрывающей столик от взглядов из зала, сидят дядя Юнми в джинсах и легкомысленно выглядящий в этом месте ковбойской рубахе. И мужчина в строком черном костюме. Давно не виделись Юнсок, говорит мужчина, поднимая вверх рюмку с сонжу. Угу подтверждающий кивает в ответ Юнсок, тоже поднимая рюмку. Мужчины чокаются и опрокидывают в себя алкоголь. Надеюсь, что ты по мне соскучился? Закусывая смачно хрустящий кимчи, говорит мужчина, а не потому, что я тебе понадобился. Зря надеешься, Джейхун, отвечает Юнсок, тоже активно двигая челюстями. Именно понадобился. Хм! Недовольно выдыхает Джихун. Когда ты научишься манерам, мог бы и приврать. Сэ, насмешливо цыкает в ответ дядя Юнми и ухмыляется. Зачем мне манеры для друга детства? Если я перестану говорить с тобой на панмаль, когда мы одни, то значит что-то случилось. Либо это не я, либо мы уже не друзья. Сноска. Панмаль. Низшая степень вежливости в корейском языке. Используется по отношению к близким друзьям или по отношению к низшим в социальной иерархии. Конец сноски. Джихун хмыкает с удовольствием смотря на друга. И ты же знаешь, продолжает Юнсок, что я всегда рад тебя видеть, без всяких слов. Знаю, кивает в ответ его собеседник. Я тоже рад тебя видеть, Хон. Сколько мы с тобой не виделись? Уже месяца три больше, поправляет его Юнцок. Месяцев пять. Почти с полгода. Как летит время, качает головой Джихун, берясь рукою за бутылку. Не успеваешь следить. Угу! Согласно кивает Юнсок. Где пропал? интересуется Джихун, разливая. Предложили расширить бизнес, с бесстрастным выражением на лице, отвечает Юнсок, слеза процессом. Джихун чуть заметно хмурится. Буду верить в то, что ты знаешь, что делаешь, произносит он, ставя бутылку на стол. Юнсок кивает. Все нормально, говорит он. Тогда чем же ты так озабочен? внимательно смотря на друга, спрашивает Джихун. По тебе не скажешь, что у тебя все нормально? «С бизнесом я знаю, что делать», – отвечает тот, протягивая руку за рюмкой. «А вот что делать с детьми?» Джихун поднимает свою рюмку, мужчины выпивают, закусывают. «Рассказывай», – говорит Джихун, проживав и проглотив закуску. «Ты же знаешь, что после смерти моего брата у меня остались две его дочери». Джихун кивает. «Так вот», – дождавшись кивка, – продолжает Юн – «все было нормально. Но последнее время с младшей из них, с Юн Ми, Происходит что-то невероятное. Я уже не знаю, что и думать. Юнсок подробно, с перерывом на несколько рюмок, рассказывает другу события, случившиеся в семье, не рассказывая об уголовном деле. Если бы кто-то рассказал, я бы не поверил. Закончив смотреть записанное на телефон выступление Юнми, произносит Джихун: «Но сертификаты и эта музыка не верить своим глазам нельзя». Юнсок кивает, убирая свой телефон, с которого он показывал запись. Но в целом все выглядит неплохо суммируя свои впечатления говорит джихун здоровье твоей племянницы не вызывает опасений, а то что она по-прежнему не помнит свою прошлую жизнь с лихвой компенсируется успехами в музыке и изучении иностранных языков. Если бы мне кто вдруг предложил такой вариант, не знаю чтобы бы я выбрал это не все чуть скривившись говорит Юнсок Да юнми стала успешной. «Но у всякого успеха есть завистники. Слушай, что случилось недавно». Юнсок рассказывает другу об истории с кражей. «Странная история», – задумчиво крутя в руках рюмку, смотря внутрь ее, говорит Джихун. «Очень странная. Ты говорил об этом со своей невесткой?» – спрашивает он Юнсока, поднимая на него глаза. «Что она сказала?» недовольно взмахивает рукой тот, «три курицы». Сидят, крылышки сложили на все согласны. Видите ли, Ким и дали им адвоката, он все решит. А у того одна задача выгородить их сыночка. И плевать, что Юнми сумасшедший объявят. Ты с ним разговаривал? Наклонившись к столу и заглядывая другу в лицо, интересуется Джихун. Конечно, первым делом к нему и пошел. Продажен, как и все, кривится Юнсок. Не обобщай, говорит Джихун, откидываясь обратно на спинку стула. Он работает на того, кто ему платит. Юнсок дергает плечом, как бы говоря, что мол да, понятно, но все равно, тваря. Вслух же он произносит другое. От него я узнал, что судьей будешь ты. Я, удивляется Джихун, я же уже давно не занимаюсь ювенталкой. Сноска ювенальным детским называется суд, который в пределах своей компетенции рассматривает уголовные, гражданские и административные дела, по которым одной из сторон является несовершеннолетней. Конец сноски. Адвокат сказал, что ты. Там кто-то у вас подал в отставку и, пока не назначат нового, дела раздадут другим судьям. А он случаем тебе не сам об этом рассказал? Наклонив голову к плечу и с интересом, смотря на друга, интересуется Джихун. Еще до того, как ты спросил: Да. На пару секунд погрузившись в воспоминания, удивленно подтверждает Юнсок. я жестко с ним поговорил. И он сказал, что многое будет зависеть от нового судьи. И назвал твое имя. Вот хитрожопый. С насмешкой произносит Джихун, качая головой и имея в виду адвоката. Отправил тебя делать свою работу. Уверен, что он знает, в каких мы с тобой отношениях. Вместо того, чтобы попытаться самолично поговорить со мной, отправил тебя, рассчитывая на стопроцентный успех. Юнсок задумывается, а потом тоже качает головой, но уже сокрушенно. «Ничего не меняется», – произносит он. «Что, когда мой брат судился? Что сейчас?» «Думаешь, кем мы убрали того судью, чтобы дело попало к тебе?» «Вряд ли», – говорит Джихун, вновь берясь за бутылку. Слишком мелкий вопрос, чтобы такое затевать. Скорее всего, просто совпало. Судейский корпус сильно постарел за последнее время. Уже и телевидение об этом репортаже снимали, и министр об этом уже говорил. Да никуда ничего не движется дальше разговоров. Старики сидят до последнего, уходят, когда здоровье совсем уже никакое. Хотя могли ему и денег подбросить, чтобы решил уйти именно сейчас. А отправить не дело совсем не сложно, тем более, что я когда-то этой темой занимался. Юнсок понимающе кивает. Джухун разливает. Ты мне лучше скажи другое, спрашивает Джухун, наполнив рюмки и держав чуть отставленной в сторону руке бутылку. Твоя племянница, она могла это сделать или нет? Судья, наклонившись вперед, пристально смотрит в глаза Юн Соку. «Да зачем ей это делать?» – начинает горячиться он в ответ. «Это замечательно воспитанная девочка. Она никогда бы так не поступила. И деньги она зарабатывает. Зачем ей это?» Джухун кивает и ставит бутылку на стол. «Да, ситуация похожа на подставу», – говорит он, подводя для себя итог услышанного. «И то, что причиной была ревность, допускаю. Женские обиды порой приводят просто к ужасающим результатам». Еще могу представить, что кто-то решил расширить границы лично дозволенного, раз твоя племянница сказала, что это девушка из богатой семьи. Она не назвала имени, отрицательно качает головой сунок. Неважно, говорит Джухун, тут вряд ли удастся что-то доказать. Раз организовали такое, уверен, что все улики они спрятали хорошо. Не дилетанты этим занимались. Юнсок согласно кивает головой. И все бы у них получилось, продолжает Джухун, если бы не вмешалась семья Джувона. И мы бы не дружили с детства. У врача был. Что он говорит? Могла Юнми совершить это, находясь в состоянии ума не отдавая отчет своим действиям. Юнсок кривится. Он говорит, что такое возможно при тяжелой форме развития шизофрении. Но у Юнми ведь совсем не это заболевание. У нее амнезия. Скажи мне, что сказал врач? Коротко. Он сказал, что нужно дополнительно обследоваться. Понятно, кивает Джухун. Значит, необходимо медицинское заключение. «Хорошо, я завтра запрошу ее дело». «Спасибо», — говорит Юнсок. «Ты же знаешь, что Юнми для меня как дочь. И Сунок тоже. Все, что осталось от моего брата». Юнсок опускает голову. Джухун наклоняется, протягивает руку и ободряюще похлопывает руку другу. «Все будет нормально», — обещает он. «Отобьемся. Не в первый раз, как в школе». «Рыбью башку помнишь?» Юнсок поднимает голову и ухмыляется. «Он нас тоже помнит» говорит он. Судя по тому, что я видел, тоже ухмыльнувшись, говорит Джухун, выпрямляясь и вновь берясь за бутылку, и то, что ты мне рассказал, мне кажется, что у Юнми есть неплохой шанс не дать нации забыть о твоем брате. Думаешь? Юн Сок заинтересованно смотрит на друга. Считай это судейской интуицией. Нужно ей только помочь. Я помогу. Я до сих пор чувствую себя виноватым, что ничего не смог тогда сделать для твоей семьи. Ты тогда только начинал работать. Наклоняясь вперед и протягивая свою пустую рюмку, возражает Юнсок. Не вини себя. У всех людей есть в прошедшей жизни моменты, за которые стыдно, — говорит Чжу Хун, неспешно наливая в подставленную рюмку. Мне стыдно за то, что я промолчал и не сделал заявления для прессы. И где бы ты потом оказался? — хмыкает Юнсок. В канаве, может быть. Одним глазом задумчиво смотря сквозь налитую рюмку на друга, говорит Джухун, может быть, однако у закона перед твоей семьей есть долг Юнсок, а долги нужно отдавать. Как думаешь, Джухун поднимает рюмку вверх, приглашая друга опрокинуть? Пусть отдает, кивнув, соглашается Юнсок, тоже поднимая свою рюмку вверх.